СТРАДАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИАКОВА ПЕРСЯНИНА Святой мученик Иаков родился в Персии от христианских родителей, которые воспитали его в благочестии. Женившись на христианке, он жил в богатстве и почете, так как пользовался любовью персидского царя из Дегерда и преемника его Варохрана, который сделал его управителем своего дворца. Облагодетельстванный персидскими царями, он прельстился земными почестями, отпал от христианской веры и вместе с царем принес идолам жертву и поклонился им. Узнав об этом, мать и жена его послали ему письмо, в котором обращались к нему с такими словами. «Несчастный, зачем ты из-за человеческой славы оставил Бога, царя небесного? Угождая царю временному, ты сделался чужд жизни бессмертной. Служа тленному, ты отвратился от нетленного» истине предпочел ложь, так как оставил веру Христову, впал в прелесть дьявольскую. Повинуясь царю смертному, ты презрел судью живых и мертвых, и, добиваясь любви человеческой, сделался недостойным любви Божьей и лишился небесных благ. Мы плачем и рыданием а тебе, так как, быв прежде сыном света, ты сделался теперь сыном тьмы и гиены». «Знай же, если ты не отвратишься о от дьявольской прелести, то не будешь иметь общения с нами, ибо мы не хотим и видеть тебя идолопоклонникам. И мы молим тебя со слезами, обратись ко Христу, чтобы избегнуть тебя гнева Божия. Исполни же просьбу нашу скорее и немедляй, иначе будет поздно. И когда гнев Божий постигнет тебя вместе с царем и его друзьями, тогда не будет возврата, и ты восплачешься горько, видя себя в гиенне огненной». Это письмо от матери и жены Иакова было подано ему в то время, когда он находился вместе с царем за городом. Прочитав письмо, Иаков умилился и подумал, «Если даже моя мать и жена отрекаются от меня за то, что я отвергся Христа, и не хотят видеть меня, то что же станет со мной в будущем веке, когда Бог придет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его?» И опять, прочитав письмо со вниманием, он горько заплакал и столкается в грехе своем. Потом он сказал себе, «Вот что я сделаю, чтобы не погибнуть совсем. Буду неотступно стучать у дверей милосердия Божия, пока они не отворятся мне. И я верю, что они отверзнутся, потому что Бог благоутробен и милостивен». Он не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Когда он с горьким плачем говорил такие слова, некоторые из язычников, поняв, что он христианин, пошли и возвестили о том царю Варахарану, Царь призвал Иакова и сказал ему, — Говори нам всю правду, ты назарянин? Иаков ответил, — Да, я назарянин. — так ты волхв? — спросил снова царь. — Нет, я не волхв, — сказал на это Иаков, — но христианин. Тогда царь сказал, — Неблагодарный, не получил ли ты от меня и отца моего многих даров и не пользовался ли почетом у нас? Иаков ответил, — Где теперь отец твой? Телом он в гробе истлевает, а душа его ввержена во ад. Услыхав такие слова, царь весьма разгневался и сказал, «Такую-то благодарность ты воздаешь мне за любовь мою к тебе, плодами которой ты наслаждался до ныне. Мне ты противишься, а отца моего злословишь. Знай же, что ты повинен за то смерти. Но только я не казню тебя мечом, чтобы ты не умер скорой смертью, а долго и жестоко буду мучить тебя и предам горчайшей смерти». «Что хочешь делать?» — отвечал Иаков. «Делай». «Царь, скорей, но знай, что не устрашат меня слова твои, которые подобны ветру, дующему на каменную скалу. Я не боюсь смерти, пометуя, что временная смерть есть только сон, ибо все люди восстанут из гробов своих во время страшного второго пришествия Христа моего и Господа». На это царь сказал, «Пусть не прельщают тебя на зареи, называющие смерть сном и учащающие не бояться смерти, которые боятся даже и цари». Для праведных отвечал святой «Смерть — успокоение, а вам, неверным и грешным, начало мук вечных». Тогда царь призвал советников и друзей своих и начал совещаться с ними о том, каким мукам предать Иакова. На устрашение других персов, чтобы и они, подобно Иакову, не отлучились от своей веры, он размыслил для святого такую казнь. Повелел, чтобы каждый член его тела был урезан и раздроблен по отдельности — И вот палачи по повелению царя схватили Иакова и повели его на место казни, чтобы раздробить его на части по числу членов тела его. Вслед за святым Иаковом отправились на место казни, и многие, знавшие его, среди которых немало было воинов и сановников, все они пошли за тем, чтобы посмотреть на мучение святого. Придя на место казни, святой упросил своих палачей помедлить немного и дать ему возможность помолиться. Затем, возведя очи к небу, он начал так молиться. «Господи Боже мой, услышь меня, раба Твоего, презри с высоты небесной и дай мне крепости силу в час этот, чтобы мне перенести предстоящие мучения и своейю кровью искупить согрешение мое, ибо я отвергся от Тебя, Творца и Владыки моего. Ныне я скорблю об этом и обращаюсь к Тебе, Богу моему, исповедуя имя Твое святое, и полагаю за Тебя душу мою». «Ты же, Господи, пошли мне помощь свою в страданиях моих, чтобы видели силу Твою враги мои и постыдились, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Когда святой так молился, приступили к нему палачи, и, обнажив его, растянули у него руки и ноги, говоря, «Что ты будешь делать теперь, Яков? Нет тебе пощады, твое тело велено разорвать на части пальцы рук и ног твоих, и все тело твое от шеи до пяток». Мы должны резать. После же всего отсечем мы и голову. Подумай, что для тебя лучше — покориться царской волей и быть невредимым и здоровым, или умереть среди жестоких мук. Тоже с плачем говорили ему и некоторые из его друзей. «Зачем бесцельно губишь свою душу? Пожалей себя, не губи своей юности, исполни волю царскую, поклонись богам нашим, чтобы остаться живым. Своему же богу, если хочешь, служи в тайне». Слыша такие речи, произносимые со многим плачем, святой отверз уста свои и сказал, «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Я в вечный покой иду, вы же все пойдете в муку вечную. Раздробляя мне члены, вы тем самым уготавливаете мне неизреченное блаженство на небе, о себе ужасные мучения в Ааде, где будет гореть в неугасаемом огне вместе с бесами, которые теперь поклоняетесь». При этих словах святого один из приставников царских начал убить спекуляторов, говоря, «Что стоите, глядя на него, начинайте делать, что вам приказано». И тотчас же один из палачей, взявшись за руку святого, отрезал у него большой палец руки. Блаженный же, обратив взор на небо, произнесся, «Помощь и надежда моя, Господи боже Ты отгоняешь единым божественным перстом своим бесов. Прими же, как ветвь от древа этот перст мой, Урезанный силою бесовскую, И будь милостив ко мне грешному, Ибо и от виноградной лозы отрезываются ветви, Чтобы лоза больше зеленела и росла, И приносила бы много плода». Тогда приставник царский, жалея святого, сказал ему, «Пощади себя, Иаков, и послушайся царского повеления, Поклонись нашим богам». «Ты видишь, мы все жалеем тебя, а об отрезанном пальце не скорби, врачи тебя вылечат, только не губи больше своего здоровья и красоты своей». Блаженный отвечал ему, «Разве ты не знаешь, что если обрежут ветви виноградной лозы, то она, когда солнце начнет греть ее, прозябает в урезанных местах и потом начинает произрастать и приносить плоды. Так бывает и с верными сынами Божиими. Наслажденные в вертограде Божием и привитые к истинной лозе, Господу Иисусу, который сказал, «Я есть лоза, а вы ветви!» Они обрезываются через временную смерть и воскресают в грядущем веке, где зеленеют и украшаются нетленную славу и получают плоды вечного воздаяния. Как только святой кончил свою речь, палач опять подошел к нему и отрезал ему второй палец. Но святой, терпеливо перенося мучение воскликнул, «Прими, Господи, и вторую ветвь от твоего сада!» который нассадил одесниться Твоя. Лицо его было светло и исполнено радости, как будто он испытывал не великие мучения, а высочайшее наслаждение. Тогда ему отрезали и третий палец, но он продолжал воспевать три единого Бога. Освобожденный от трех искушений, то есть похоти плотской, похоти очез и гордости житейской, я славословлю Отца и Сына и Святого Духа и с тремя спасенными от огня отроками исповедую Тебя, Господи, и вместе с ликом мучеников воспеваю имя Твое Христе». Когда отрезали ему четвертый палец, он воскликнул, «Принявший хваление от четырех животных, прими в жертву себе и страдания моего четвертого пальца, урезанного за исповедание Твоего святого имени». После того, как отрезали Якову пятый палец, он громко возгласил, «Наступает веселье для меня, как на браке божественного жениха для пяти мудрых дев». Тогда мучившие его, прежде чем урезать ему пальцы левой руки, начали увещевать его. Иаков, пощади теперь свою душу, не губи себя, но исполни царскую волю, и тогда ты будешь цел. Не лучше ли тебе остаться невредимым и жить, нежели испытывать такие муки и умереть? О повреждении же руки не печалься, потому что многие живут в мире с одной только рукою, и все же пользуются великими богатствами и почестями, и наслаждаются благоуполучием и всякими благами. Святой ответил на это, «Когда пастухи стригут овец, то, остригши правую сторону, разве оставляют неотрезанной левую? Я овца стада Христова, а ваши руки, предавшие себя ради моего Господа, чтобы вы отсекли члены мои, как обстригается шерсть. И когда моя правая рука отсечена, неужели левую я пощажу? Нет, не пощажу и всех моих членов, и всего моего тленного тела для того, чтобы облечься в нетлении». Потом устревил свои очи к небу, святой воскликнул, «Я мал и худороден пред Тобой, Господи! Ты, великий Бог, умолил себя, облегшись в человеческий образ, и претерпел за нас распятие и заколение. И я, владыка мой, не могу подражать Твоим страданиям, но, однако, я предаю себя на мучение и смерть, чтобы Ты при всеобщем воскресении восстановил меня к жизни целым и невредимым». Когда святой окончил свою речь, мучители опять приступили к нему и отрезали ему первый палец левой руки он же сказал прихвальный господи благодарю тебя что ты исподобил меня и шестой палец принесив жертву тебе простершему на кресте пре чистистстые руки свои в шестой час и день затем отрезали святому седьмой палец и тогда он воскликнул прежде в течение каждого из семи дней недели уста мои вместе с пророком давидом восхваляли тебя за твои праведные судьбы «Сегодня же прославляю милосердие Твое отрезанными за исповедание Тебя семью пальцами». И отрезали Якову восьмой палец. Он же воззвал к Богу, «Господи, Ты сам по закону принял обрезание в восьмой день, и я переношу урезывание восьми пальцев, чтобы, удалившись от беззаконных людей, соединиться с Тобой, Спасителем Моим, и, совлекшись тело увидеть Твое пречистое лицо, которое желает видеть душа Моя так же сильно» как сильно жаждущий олень стремится к водным источникам. После этого отрезали святому девятый палец, тогда святой воскликнул, «Христос мой, ты в девятый час предал на кресте в руки Отца своего дух твой, а я после лишения девятого пальца среди страданий приношу тебе благодарение за то, что ты удостоил меня быть распростертым для урезывания членов моих за имя твое святое». Когда отрезали Якову десятый палец, то он, восхваляя Господа, громко возгласил, На десятиструнном псалтырии воспеваю тебя, Боже, и благодарю тебя, помогшего мне претерпеть за десять заповедей твоего завета, написанного на двух скрижалях, урезывания пальцев обеих моих рук. Тогда некоторые из присутствовавших царских вельмож и друзей святого, горько рыдая, начали увещевать его. «Наш любезный друг, умоляем тебя, послушай нас и исполни царскую волю, чтобы не умереть тебе среди жестоких мучений». О пальцах же своих не печалься, потому что искусные врачи могут вылечить тебя. Только ты сам себя пощади, чтобы не лишиться благ настоящего мира, исполненного радости и наслаждений. Ты имеешь богатое имущество, и потому можешь пользоваться покоем. Если бы ты был нищим, то мог бы еще подумать, на что мне надеяться в этой жизни, каких выгод ожидать себе, когда я не могу ничего делать и, следовательно, доставлять себе пропитание». Но ты богат, имеешь много золота, и если ты сам только захочешь, то можешь превосходно жить, пользуясь всеми утехами настоящего мира и веселясь своей супругой, с матерью, со своими дорогими друзьями. Зачем ты хочешь напрасно губить душу свою? Итак, покоряясь царской воле, скажи только одно слово, и тотчас ты будешь освобожден от мучений. Блаженный, взглянув на них, отвечал, «Никто не может служить двум господам». И никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Потому что Господь сказал, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Поэтому я не послушаю вашего совета, так как ваши слова влекут меня к погибели. А только умоляю вас, не щадите меня, но поступайте так, как вам приказано». Тогда мучившие святого распалились гневом и, приступив к нему, отрезали ему большой палец правой ноги. Святой же Иаков воскликнул «Прославляю тебя, Христе мой, у которого пронзены были не только руки, но и ноги, и молю тебя, удостой меня того, чтобы эта моя правая нога, перенесшая отрезание первого пальца, стала впоследствии по правую сторону тебя». И отрезали ему второй палец той же ноги, святой же продолжал прославлять Бога. В этот день на мне удвоилась твоя благость и милость ко мне, Господи, ибо я, перенеся отрезание и этого второго пальца, пойду к тебе всесильному и животворящему моему Богу, избавляющему меня от второй вечной смерти. Отрезали блаженному и третий палец, который бросили около него Блаженный же взглянул на него, воскликнул, улыбаясь, «Иди со знаменованием Святой Троицы к твоим собратьям, и ты, третий палец, приняв временную смерть за воскресшего после трехдневной смерти Христа, ты, подобно черничному зерну, брошенному в землю, получишь вместе с другими членами тела моего большую награду в день всеобщего воскресения». После этого отрезали святому четвертый палец, тогда Блаженный громко возгласил — «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, спасающего силою четвероконечного креста, потому что я исповедую святое имя его». Отрезали Акову и пятый палец, а святой все продолжал восхвалять Господа Бога, восклицая. Господи, теперь я стану благодарить Тебя, претерпевшего на кресте пять язв. Буду прославлять Твою помощь, ибо Ты делаешь меня достойным участи Твоих верных рабов, пострадавших за Тебя, и умноживших данные им пять талантов. После этого мучившие стали урезать пальцы левой ноги его. Когда урезали мизинец, святой Иаков воскликнул, крепись и ты, малый палец ноги, шестой по счету из урезываемых. Ибо я надеюсь на милостиво укрепляющего меня великого Бога, который сотворил тебя в шестой час вместе с большими, и воскресит тебя малого, так же, как воскресит и большие. Ибо если не погибнет ни одного волоса на голове человека без воли Божьей, то тем более ты, малый палец, не разлучишься с другими пальцами, но одинаково с ними прославишься, так как одинаково с ними страдаешь. И отрезали святому Иакову святой палец седьмой, а он громко возгласил. «Разорите этот ветхий храм, в котором укрывается семиглавый змей, ибо Создатель, почивший в седьмой день отдел своих, готовит мне на небе другой храм, нерукотворный и вечный». Когда отрезали святому иакову восьмой палец, он воскликнул. «Спасший восемь душ от воды в ковчеге Ноя спасет и меня, проливающего кровь, как воду». Вот отрезали мне восьмой палец, но я как наковальня под ударами, которая не чувствует боли, а только становится тверже и крепче, ибо я не чувствую страданий при урезывании членов моих, так как благой врач, сам творец мой, укрепляет меня и облегчает страдания мои. Он после всех седвит земной моей жизни, когда наступит всеблаженный восьмой день вечности, всецело восстановит меня» когда отрезали акову девятый палец но святой мужественно молился молю тебя боже укрепи меня в терпении душа моя уповает на тебя утвердившего меня по твоей благодати в непорочности девяти ангельских чинов и так дозволь быть с тобою и мне претерпевшему отрезание этих девяти ножных пальцев подобно тому как пребывают с тобой все девять ангельских чинов и отрезали ему десятый палец ноги святой же громко возгласил иисус христос совершенный бог и совершенный человек вот я приношу тебе в жертву двойной десяток моих пальцев и прибавил суди меня Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым потому что нечестивые не пощадили твоего создания но как злые волки растерзали все члены мои множество стоявших вокруг мужей и жен старцев и юношей вззирая на мучение святого Удивлялись его терпению, Христов же страдалец, посмотрев на мучивших его, сказал им, что стоите праздно, рубите дерево, у которого уже отсекли ветви. И мучители, подойдя к нему, отрубили ему правую ногу, святой же воскликнул, теперь я приношу в дар небесному царю орудие моего стояния пред ним и терплю эти мучения по любви к нему, чтобы моя отсеченная правая нога стала в царстве его на правоте в составе своем. Также отсекли ему и левую ногу, а он, устремив свои взоры к небу, возгласил, «Господи, Ты услышал меня, потому что велика Твоя милость, Ты, Бог, творящий чудеса, избавил меня от состояния на левой ноге, дав Тебе доброе предзнаменование, ибо левая сторона знаменует погибель вечную». После этого святому отсекли правую руку, он же воскликнул «Господи, буду вечно воспевать Твою милость из рода в род, буду возвещать истину Твою, потому что на мне явно исполнились следующие слова Твои. Если правая Твоя рука соблазняет Тебя, отсеки ее и брось от себя». Тогда у святого Иакова отсекли левую руку, он же начал говорить. «Господи, не мертвые восхваляют Тебя равным образом не те, которые не зайдут в ад и держатся на жизненном пути левой стороны, то есть неправедных дел» но мы живые, отвергающие левую сторону, то есть неправду, вечно будем благословлять Тебя, Господи. После этого святому отсекли правое плечо, и тогда он проговорил, «Хвали, душа моя Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть, ибо возложивший на свое плечо найденную им погибшую овцу и поставивший ее по правую сторону себя, вспомнит и мое правое плечо и найдет его усеченным». «Поставит по правую сторону себя». И отсекли ему левое плечо, а святой проговорил, «Со всех сторон окружили меня враги, но Господь мой помощник и моя похвала, Которого владычество на ременах, он мой спаситель, Он не попустит меня, принесшего отсечение левого плеча, уклониться в левого власть мы Затем начали резать голени святого Иакова до самих колен, Святой, перенося тяжкие страдания, воскликнул, «Господи, Боже мой, оказывающий помощь боящимся Тебя и уповающим на Тебя, помоги мне, рабу Твоему, ибо меня одержит смертельная болезнь». Слыша это, мучители сказали ему, «Не говорили ли мы, что тебе придется испытать жестокие мучения и лютые болезни? Ты не поверил нам». Но доблестный страдатель ответил им, «Знаете ли, для чего я страдал? Для того, чтобы ясно было, что я телесен». До сих пор при помощи Божьей я пренебрегал всеми муками, как бесплотный. Теперь же, страдая, я являюсь телесным, но скоро Господь облечет меня в новое тело, которое уже нельзя будет мучить и истязать вашими орудиями. Все эти мучения продолжались от самого утра до девятого часа, и в продолжении всего этого времени от истязуемого тела святого Якова исходило сильное благоухание». Когда, наконец, мучители перестали истязать святого, воин Христов, победивший своими страданиями дьявола, взывал к Богу. «Свят, свят, свят ты, Бог Вседержитель, Отец и Сын и Святой Дух, восхваляемый Херувимами и прославляемый Серафимами, и славимый всем небесным воинством и всякою тварью, Бог живых и мертвых, преклонись ко мне и услышь меня еле живого». Вот все мои члены отрезаны, и тело мое лежит, как мертвое, и только едва теплится во мне жизнь. Я не имею ног, на которых бы стоял пред Тобой, Господи. Не имею рук, которые воздевал бы, молясь Тебе, Владыке моему. Не имею колен, на которые мог бы припасть, поклоняясь Тебе, моему Создателю. Руки, ноги, плечи и голени отсечены у меня, и я повержен пред Тобой, Владыка, как рухнувший дом или дерево без ветвей» поэтому умоляю тебя, человека любче, не оставь меня до конца, но избавись темницы душу мою». Когда он молился таким образом, один из присутствующих при казни святого, взяв нож, отсек его честную главу, и святой, окончив таким образом свои мученические подвиги, предал святую душу свою в руки Божии. Честное же тело его, раздробленное на части, лежало на земле до ночи ночью верующие, собрав все члены, погребли их вместе с телом, прославляя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.